Глава 15. В мире первого порядка, в области, скрытой от глаз всего населения, находилось загадочное строение. Башня из неразрушимого материала, в которую было невозможно попасть снаружи и нельзя выйти изнутри. Никто не знал, для чего она тут, кто ее создал и каково ее предназначение. В ней совет хранителей был созван из-за гибели одного из представителей расы. В темном пустом пространстве парили тысячи змееподобных существ. Между всеми ними разом шел диалог, суть которого можно было понять, прислушавшись к ведущим, всю эту беседу. Сэр Карени Папир допустил ошибку, произведя неправильную оценку людей. Ошибки не было. Исходя из общей статистики всех людских рас, вероятность ошибки меньше 1 миллиардной процента. Подтвержден факт смерти хранителя Подтвержден, подтвержден, подтвержден. Папир проводил эксперимент по определению потенциала развития человека, относящегося к людским расам. Расширение сознания, ментального самоконтроля, работа на пределе возможностей физического тела. Результат – именно человек может выйти за пределы прогноза и предвиденного будущего. Потеря папиром своего персонажа – Доказывает, что потенциал развития человека превосходит наш. Логика мышления сверхадаптивна. Физическое тело подстраивается под нагрузки, выходя за пределы заложенного природой развития. Среди всех прочих рас у человечества наибольшие шансы подняться до мира первого порядка и пройти последние испытания. Они смогут сделать то, что недоступно нам. Найти путь к перворасе Фукай, ушедший в другую вселенную. Наши эксперименты нарушают правила испытания? Нет. Компенсация, даваемая человечеству, соизмерима с нанесенным ущербом. 30 лет – среднее время для выхода человека на пиковые возможности сознания. Если Саджи был уникумом, опередившим в личном развитии всю свою расу, то человечество еще не готово найти фукай. Тогда и эти шесть испытаний не играют особой роли в общей картине их продвижения по мирам Тальзеура. Почему избранного человечества изолировали от всего мира? Первая заповедь Фукай – разрушение планет строжайше запрещается. Виновные должны понести максимально допустимое для мира наказание. Разрешается и предполагается уничтожение раз. Перевод планет в непригодное для жизни состояние, но не их уничтожение, нельзя разрушать основу всех испытаний. Для людей отлучение от общества является предельной формой наказания. Культурный упадок индивида, потеря возможности личностного развития в условиях цивилизации, потеря значимости для общества. Он может покинуть зону отчуждения? Нет. Если ему это удастся. все обвинения будут сняты. Мы не вправе судить того, кто превосходит наше понимание. Это не противоречит заповедям Фукай и даже предполагает такой ход событий и рассуждений. Инцидент с гибелью Хранителя доказывает, что Фукай определили наш потенциал развития еще до того, как нам самим это удалось. До того, как нас назначили старшими представителями всех миров Тальзеура. Сами правила предполагают, что существо, превзошедшее их, сможет найти путь к Фукай, найти путь в другую Вселенную. Прошел год с момента открытия портала в мир Папилео. Большинство игроков, несмотря на все ужасы, рассказанные Акаши, решились пойти в мир Мотылька. Новость о том, что мы не просто не одиноки во Вселенной, но и давно вступили с другими цивилизациями в контакт, сколыхнуло все человеческое сообщество. Игроков, попавших в новый мир, ждало много неприятных сюрпризов. Местное население было намного умнее, сильнее, развитее. Новых персонажей брали в оборот армии, фермерские угодья, колдуны-отступники и темная империя Клайм. Шла масштабная война за территорию. полезные ископаемые и силу на политической арене. Этот мир можно описать как жестокую реальность, а не игры в песочнице, как называли Хризалиду уже ушедшие игроки. Очень много людей переселилось сюда жить полностью, переоборудовав вирт капсулы под длительные погружения в игровой мир. Папилио был не таким добрым, радужным и красивым, как Хризалида. но был в разы реалистичнее, интереснее, увлекательнее. Чтобы стать умелым магом, надо было поступить в Академию Магии, где прием новых учеников проходил раз в год. Найти наставника или учителя на стороне, уйти к шаманам орков в ученики. Вариативность и результат менялись от случая к случаю. Акаши говорил правду о том, что хорошим воином можно стать только в армии. Здесь драли далеко не три шкуры, а все десять, заставляя тело работать на пределе и развивать наследие и естественное развитие до максимума. Хороший солдат должен знать, как использовать меч, щит, лук и ментальное оружие. Игроки, попавшие под принудительный призыв, на себе испытали всю сложность армейской жизни в условиях постоянной войны. Клан «Золотая рука» начал формировать свое сообщество в мире Папилео. Больше не было бога Леона, но его идея выстраивания пути, по которому смогут пройти другие игроки, прижилась у его последователей. Игроки пока что были слишком слабы для признания себя независимым государством или фракцией. Фиджи получила письма Саджи, где он рассказывал о своей жизни. Путь сироты из детдома. обретение семьи и скитание по миру в поисках способа воскресить умерших близких. Все эти письма Фиджи опубликовал на официальном сайте Хризалиды, надеясь, что хоть какая-то информация о Саджи поможет его найти. Прошел уже год с того момента, как он пропал. Бывшие друзья видели через игровой интерфейс, что Саджи проводит в игре все время, не выходя из нее. Пиджи не упоминала о двух вещах: о построенном корабле и веде и Кини, который исчез вместе с Саджи. Фиджи объединила усилия в поиске с государственными силами Лунара, и через год на краю солнечной системы был найден замаскированный завод, который в автономном режиме собирал огромный космический корабль. Что неудивительно, охранная система распознала Фиджи по внешнему виду и дала доступ и права супер админа над всем производством. Корабль «Фронтир» уже был построен, и завод начал собирать следующую основу для корабля-колонии. 25 километров в длину, 6 в ширину и 2 в высоту. Это была огромная равнина, на которой можно построить город. В нижних отсеках «Фронтира» находились уже работающие гидропонные сооружения, системы жизнеобеспечения, двигательные установки для путешествия к другим звездам. Корабль был построен по технологиям, которые не знал и не использовал даже «Лунар» в своих проектах. Саджи не делал открытий, но мыслил совершенно другими категориями. Во «Фронтире» не было системы уровней гражданства. И вся система жизнеобеспечения была оборудована так, чтобы все жители корабля-станции жили в одном пласте пространства. Безопасность, дублирующие узлы и системы коммуникаций, два запасных генератора, установки для альтернативных способов передвижения в пространстве в случае поломки основных двигателей. Любая деталь корабля использовалась минимум в трех назначениях, повышая возможности самого фронтира и его шансы на выживание в экстремальных условиях. Но на корабле не было самого нужного. Саджи и Веда тут не были и никогда не появлялись. Лунар проверил все больницы, коматозники, клиники и подпольные лаборатории, которые могли укрыть тело парня. Но не было ни единого следа, ни единого упоминания, о его присутствии. В сети любая информация о Банджиганете, Рибонзи альмарки баки Квани, Саджи почти полностью отсутствовала. Фиджи уже догадывалась о том, что Веда стирает любые упоминания о существовании такого человека. Фиджи пыталась достучаться до логики этого Искина, пытаясь дать понять, что она друг и хочет помочь Саджи, но Веда не обращала внимания на подобные записи и удаляла их, взламывая сервер. Единственное нетронутое хранилище информации о Саджи оставалось в Лунаре. Только их сайты и хранилища данных обладали достаточной силой для противостояния этому Искину. Целый год над планетой кружили дроны-разведчики в поисках следов Саджи или корабля, который вывез его с Земли. Санаторий «Лазурный август» проверили сверху донизу. Даже установка по восстановлению тела и другое медоборудование были проверены на следы использования для генетической коррекции внешности. Но и тут не было ни единого намека на то, куда делся Саджи. И вот Фиджи получила новое письмо от деда Мигеля Эльмара. Встреча произошла в том же кафе, что и в прошлый раз. я должен тебе рассказать о третьем человеке, достигшем мира второго порядка». Она взяла ник «Европа», но в реальности ее зовут Персея Дебран, ученый со специализацией на альтернативных формах жизни. Когда мы гостили у народа эру, при первом контакте с инопланетянами она сошла с ума. Это произошло уже в Папилео. Сразу после перехода в новый мир Она попалась на глаза одному Эгрегору, который давил ей на разум до тех пор, пока она не приобрела способности проводника и не начала избегать его внимания. Выражаясь старой терминологией, она друид, лекарь и мастер магии жизни, а еще немного сумасшедшая. Для обретения способности проводника надо родиться с определенным складом ума, так что действия Эгрегора повредили ее разум. Я читал письма Саджи. Во снах он видел именно ее. Когда мы сакаши выдернули Саджи в комнату управления, он сказал, «Забери меня к себе на цветочное поле». У меня нет сомнений в том, что она каким-то образом воздействовала на Саджи, навевая ему сны о гармонии и любви, переманивая его на свою сторону. А еще я точно знаю, что Ни она, ни я, никто другой больше не видит, где Саджи. Последнее, что она смогла сделать, это взломать защиту комнаты управления Хризалидой и пропустить Саджи в мир Папилео. Это было сделано уже давно. Ему надо было лишь назвать кодовую фразу, что он и сделал. Сейчас никто в мире не может сказать, где он и что у него на уме. Так где эта тварь? Европа или как там ее? Она может знать, куда он мог пойти. Надо выбить из нее информацию. иджи если бы все было так просто, то я уже сделал бы это. Европа переметнулась на сторону инсектоидной расы Хлоу, которая в одиночку противостоит Альянсу 25 раз включая человечество. Это был... Единственный случай в истории, когда они кого-то приняли в свои ряды со стороны. Из-за действий Европы в рядах противника появились такие монстры, что даже десяток рыцарей ордена едва с ними справляется. Она вывела новый класс жуков Зеро. Они маршалы битвы, охранники королевы, войска для спецопераций. Теперь ты понимаешь... Как ужасны могут быть последствия перехода Саджи на сторону врага? Он ненавидит людей, понимаю. Но эта информация нисколько не проясняет ситуацию с его пропажей. После разговора с дедом Фиджи основала фонд Саджи. После разглашения писем-посланий много игроков жертвовали деньги в благодарность за... предоставленную информацию о способах получения достижений. Находились и те, кто жертвовал деньги в знак извинений. Лига охотников выделила часть ежегодных доходов на поиски саджи в реальном и игровом мире. Команда «Ястреба» стала инициатором такого предложения в рядах охотников. Лига и ее члены понимали, что саджи обладает уникальными личностными качествами, благодаря которым Он становился первопроходцем в самых невероятных местах. После знакомства с миром Папилео, охотники четко осознали, как важно иметь человека, который не побоится зайти за грань допустимого и бросить вызов обществу. Миру, где постоянная война – это образ жизни. Нужны те, кто сможет ломать устои и двигать человечество к стабильности и процветанию. Нет. Не герои, а те, кто готов принять на себя ответственность за свои поступки. Корабль «Фронтир» назвали «Саджи» и запустили на орбиту Земли. По последней негласной воле Анджи Ганета из него сделали санаторий для детдомовцев со всей Солнечной системы. Система жизнеобеспечения полностью повторяла условия жизни на Земле. Гравитация в один G, воздух. наполненный ароматами леса, огромное озеро посередине множества островков жилыми корпусами. Саджи хотел, чтобы каждый ребенок, побывав в подобном месте, посеял в своей душе мечту посетить колыбель человечества, землю. Деньги, полученные от продажи законченных разработок, перечислялись в фонд Саджи. Эти операции тщательно регулировались лунаром, дабы не создавать перевес сил в мире. Они же вносили компенсации при совершении невыгодных сделок по продаже технологий. Межзвездный двигатель был снят и направлен в Лунар. На его основе была разработана целая серия двигателей для кораблей меньшего тоннажа. В последнем письме Саджи оставил и ключи доступа к своим счетам в сети. Но за прошедший год с них не было списано... ни единого кредита и не произведено ни единой операции. Веда не стала трогать деньги, зная, что Лунар может отследить подобные операции. Иджи не могла получить эти деньги, так как для этого требовалось подтверждение смерти Рибонза Альмарка, последнего псевдонима Саджи. Делать она этого не стала, хотя могла имитировать его смерть. Важны отношения. которые были между ними. И важно, чтобы Саджи был на стороне человечества, видя его лояльность и добрые намерения, а не корысть. Самым важным событием в Хризалиде стало открытие путей в ад, серые земли и рай. В Курзе на поле одинокого дерева открылось три двусторонних портала у живой части дерева и три односторонних выходных портала на мертвой стороне. Только после этого игроки вспомнили, что во многих мифологиях дерево является осью мира, соединяющей небо и землю, человека и его путь к духовным высотам, циклы жизни, смерти и возрождения. Каждый из порталов имел свое основное и вторичное название. Древо жизни – рай, древо познания – ад. Древо добра и зла, серые земли. По записям Саджи удалось сделать предположение о том, что второе название может меняться, если игрок продолжит свой путь, пройдя испытания. Тиамат, по-прежнему выполнявший обязанности смерти, дал Саджи намек на то, что на девятом кругу ада есть путь в чистилище, которое является еще одной зоной испытания, за прохождение которой игрок... получает особые способности. Старый знакомый Саджи, Кирк, учившийся вместе с ним в Академии магии, вернулся из Папилио и отправился в Серые земли за погибшей возлюбленной. Он же сделал открытие о том, что игрок, погибший во время испытаний, больше не теряет своего персонажа, а только 10 уровней и все, что было на нем в момент смерти. Это правило распространялось на всех игроков. прошедших через межмировой портал. Из Папилио хлынула волна игроков, желавших обрести способности, о которых писал Саджи. Но процент успешного завершения хотя бы первого круга ада был крайне низок. Награду за прохождение этих испытаний также разбили на круги. Нельзя было прокачать второй поток сознания, пока не пройдешь первый круг ада. Все открытия, полученные из записи Саджи, позволили человечеству начать свой золотой век процветания. В летописи мира Хоризолиды имя Саджи вошло с приставкой «безграничный». По этому поводу Фиджи часто подкалывали недовольные охотники, говоря, что единственным безграничным в мире игроком был Рейди, человек, способный спасти планету от астероида. Но один из участников этой перепалки, имевший незамысловатый ник из Диэр, произнес одну простую фразу, которую могли понять только охотники. «Ни Саджи, ни рейди не были безграничными. Только один человек имеет право носить это прозвище, и именно он убил хранителя церкарени Папир». Фиджи знала, что это сообщение написал сам Рейдзи. Только он знал всю правду о сильнейшем игроке человечества. За целый год Рейдзи написал ей одно единственное сообщение. «Я его найду, и после этого мы с тобой поговорим». Больше Рейдзи никто никогда не видел.